Глава 25. Милая светская беседа. Доктор Павличенко оценивает ваше физическое состояние как удовлетворительное. Фарида Ильдаровна Нарбекова, штатный психолог, свернула голый экран с данными и смерила Риту цепким татар-монгольским взглядом. Павел Николаевич утверждает, что вы можете приступить к работе хоть завтра. Это так? Так, кивнула Беликова и выдавила улыбку. С выполнением должностных инструкций проблем не возникнет. Я могу идти. Вы отдаете себе отчёт, что чуть не погибли. Красивыми длинными пальцами Фарида Эльдаровна поправила волосы, роскошную угольно-чёрную гриву. В аккуратных ушках блеснули массивные серьги-подвески с жадрытом и бирюзой. Разумеется, ужасная авария. Качнула головой татарка, и серьги заплясали. Вам жутко повезло, что рядом оказался экспериментальный образец, э, как там его, Джон. Его зовут Джон 727, подсказала Маргарита. Да, именно. Красавица-психолог внимательно посмотрела на неё. Вы отказались продать его нашей клиентке, нашей весьма состоятельной, известной на весь мир и крайне взбалмошной клиентке. Почему? Потому что влюбилась так, что хоть в петлю У этой модели серьёзный системный сбой, пояснила Рита. Обсуждать с клиентами подобные неполадки запрещено, поэтому пришлось озвучить первое, что смогла придумать. Я совсем не умею врать, знаете ли. Но звучит убедительно. Хочется надеяться. Однако вы сказали, нашей дорогой мисс Стивенс, что юнит ваш друг. Тонкая бровь над роскосым глазом чуть изогнулась. Я сказала мисс Стивенс, что юнит мой заявила Беликова, добавляя голос устали. А это нечто иное не находите? Главное, чтобы вам не пришло в голову пересмотреть записи с камер. Вопросы здесь задаю я, одёрнула татарка, прозрачно намекая, что она не только штатный психолог, но и внештатный агент КГБ. Данила Стивенс предлагала вам взятку в размере полугодового жалования. Будете отрицать? Похоже, этот вопрос интересует органы куда больше, чем моя дружба с Кибергом, мысленно усмехнулась Рита и уверенно выдала. Так и есть, Фарида Ильдаровна. Мисс Стивенс пыталась подкупить меня, а также предлагала двойную цену за изделие 727. Вот как? татарка весьма натурально изобразила удивление. Чем же интересно этот юнит так её заинтересовал? Она собиралась превратить его в секс-игрушку путём нехитрой модернизации. Понятия не имею, пожало плечами Маргарита. Возможно, понравился внешне, 727 неплохо сложён. А ещё у него ярко-голубые глаза, родинка на щеке и губы от одного взгляда на которые пол уходит из-под ног. И покушать он любит, много и вкусно. Как вышло, что вы оказались с ним в тоннеле? Что? переспросила Беликова с морщивлоб. Почему вы отправились пешком, а не поехали на эскалаторе? Повторила Фарида и сцепила в замок свои длинные красивые пальцы. Плохой знак. Люблю ходить пешком, брякнула Рита и вскинула руку с браслетом. У меня и шагомер установлен. Сжечь пару тройку лишних калорий никогда не повредит. Сжечь пару калорий? удивилась татарка. Зачем вам это? За тем, чтобы увести разговор подальше от Джона. Хочу немного похудеть, уверенно заявила Беликова. О, она хорошо знала, что делает. Редкая птица долетит до середины Днепра, редкий психолог пройдёт мимо острова комплекса неполноценности. Это всё равно что взмахнуть перед быком красной тряпкой. Похудеть? Тонкие чёрные брови попал зли наверх. При росте 168 см ваш вес всего 57 кг. И вы считаете себя толстой? Маргарита с самым трагичным видом понурила голову. Думаю, нам стоит серьёзно поговорить о вашей самооценке. Бинго. Думаете, Рита невинно взмахнула ресницами, лишь бы психологиня не сорвалась с крючка. Уверенно кивнула татарская красавица. Беликова с трудом сдержала улыбку. Однако праздновать победу не пришлось. Если ввести в заблуждение штатного психолога ещё можно, то сбить со следа матёрого гибиста абсолютно нереально. Только сначала проверим записи камер за последний год. Мангула татарские глаза коварно сузились. Хочу убедиться, что вы действительно любительница долгих пеших прогулок. Как вам будет угодно? Холодно отозвалась Беликова. Теперь я могу идти? Да, вы свободны до четверга. Фарида Ильдаровна учтизарно улыбнулась. Ну, чтобы скрасить вам вечер, подкину пищу для размышлений. Маргарита внимательно посмотрела на Норбекову и внутренне ждалась, ожидая подвоха. Ждать пришлось недолго. Подумайте вот над чем, Рита. Атарка внимательно следила за её реакцией. Техники сообщили, что авария в межсекторном тоннеле произошла не случайно. Это был саботаж. Внутри всё вмик оборвалось, захолодело. Пашка, Пашка! Неужели всё-таки Пашка подстроил дурную аварию и чуть не погубил их с Джоном? Ну как же? Он же клялся. Вот же чёрт. Вам что-нибудь известно об этом? Черноволосая красотка скривила губы в неприятной улыбке. Нет, спокойно ответила Беликова и встретилась с Норбековой взглядом. Ничего. И всё же, я прошу вас подумать над этим, Маргарита Павловна. Вот же кобра. Все непременно, Фарида Ильдаровна. Рита улыбнулась и поднялась. До четверга. Беликова двинулась к выходу, ощущая, как пристальный хищный взгляд сверлит спину.